Первого дня — вечерня, где осматриваются прочие постройки. Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и о страстке для тех, кто слишком любит читать. Тут зазвонили к вечерне, и монахи потянулись из залы. «Малахия дал нам понять, что должны выйти и мы». Он же оставался с помощником, с Берингаром, чтобы прибрать, и, как он выразился, подготовить библиотеку к ночи. Вильгельм спросил, запираются ли на ночь двери. «У нас нет дверей, преграждающих доступ в скрипторий из кухни и трапезной, а также в книгохранилище и скриптория. Крепче любых дверей обязан быть запрет настоятеля».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 Изброжденный отметинами лет, Немая повесть об уходе тех, Кто был тут в монашестве в прошлые столетия. Все гробницы были безымянные, Венчались каменными крестиками. Погода начинала портиться, Подымался холодный ветер, Небо туманилось, С трудом угадывалось место солнечного заката Где-то за огородами, И почти полная темнота уже стояла в стороне Востока, куда мы и направились, минуя церковный хор и вышли на самую далекую от въездных ворот площадку. Там, почти под самой крепостной оградой, вплотную прижимаясь к ней, в том месте, где она перерастала в восточную башню храмины, располагались хлевы. Около них свинари кончали вымешивать кровь и укрывали бочку крышкой. Нам сразу бросилось в глаза, что за хлевами крепостная стена резко понижается, так что через нее можно наклонить голову. По ту сторону стены почва стремительно уходила вниз, и где-то в глубине обрыва виднелась площадка, заваленная мусором, который и снегом укрывался не целиком, так что весь был на виду. Я понял, что под нами та самая выгребная яма, в которую с этого уступа стены вываливают отбросы, и которая простирается вплоть до памятной развилины дорожек, откуда ответвляется тропа, увлекшая гнетка. Я назвал эту свалку выгребной ямой, потому что в основном она состояла из груд смердящих выделений, зловоние от которых, невзирая на глубину обрыва, доходила даже до моего носа. Как я понял, поселяне из нижних деревень брали отсюда навоз для удобрений. Однако, наряду с испражнениями людей и животных, в яме было достаточно много и твердых отходов. Сюда сваливались, по-видимому, все отмиравшие ткани, все нечистоты, которые аббатство исторгало из чрева, оставаясь в чистоте и опрятности, соблюдая дивный союз с овершием горы и с непорочными небесами. Неподалеку на конюшне работники подводили коней к яслям. Мы прошли с конца в конец дорожку, вдоль которой с внешней стороны тянулись скотные и птичьи дворы, а по другую руку пристроенные к хору почевальни и рядом отхожие места. Там, где восточная стена оканчивалась и образовывала угол, встречаясь с южной, в самом углу площадки, находилась кузня. Последние работники укладывали вещи на места, тушили горны, собираясь к вечерне. Вильгельм, полный любопытства, устремился к кузне, где в отгороженном спереди покое какой-то монах укладывал свое добро. Перед ним на прилавке располагалась целая выставка чудесных цветных стекол, хотя и довольно мелких. Но широкие необработанные пластины тех же цветов стояли рядом у стены. Стояло перед монахом и недоделанная рака, то есть пока что серебряный остов раки, но кое-где были уже вставлены стеклышки и цветные камни, обточенные в виде перлов».